Корректор. Одесский писатель Андрей Соболь принес свой рассказ в редакцию газеты «Моряк». Редактор, прочитав рассказ, понял, печатать его в таком небрежном виде нельзя. Предложить Соболю внести исправление никто не решился. Автор в таких случаях приходил в невероятную нервозность. И тут свою услугу предложил корректор. заявив, что он не тронет в рассказе ни единого слова, не выбросит и не добавит. После корректорского вмешательства с рассказом произошло чудо. Он преобразился. Что же сделал корректор? Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними был форменный кавардак. Особенно тщательно корректор расставил точки и абзацы. Еще Пушкин говорил о знаках препинания, что это великая вещь. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и верное звучание. Знаки препинания это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться. Нужно сказать, что современные знаки препинания не всегда были такими, как сейчас. Знаки препинания, известные в Средневековье, были заменены другими, более удобными употребляемыми ныне. В 1521 году был впервые использован вопросительный знак. В конце столетия в венецианских изданиях появилась запятая, и тогда же утвердилась точка с запятой. Скобки тоже были введены в XVI веке, но в непривычной для нас функции. Они подчеркивали слово или выделяли цитату. В свое время Паустовский заметил «Я убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя». Паустовский. Из книги «Золотая роза». Случай в магазине Альшвента.